Поднял трубку сам Роджер, заметив, как дернулась мисс Сандерс. «Это я!» — послышался голос Джозефа. «Я подключился к генератору шумов, и теперь мой голос точно никто не услышит». Роджеру было знакомо это секретное устройство. Специальный прибор, соединенный с телефонным аппаратом, создавал мощный защитный фон из генерируемых шумов, которые превращали весь разговор абонента в... В нефильтрующиеся звуки. Говори. Он понял, что сам должен быть кратким. Устройство обеспечивало абсолютную надежность лишь для телефона Джозефа. Здесь происходят какие-то непонятные вещи. Дважды я запрашивал компьютер, и он мне оба раза выдавал информацию, что Пол Биксби никогда не работал в ЦРУ. А когда я попытался выяснить данные Бигсби через группу Джилларда, мой компьютер был просто заблокирован. Здесь какая-то тайна. И нам с тобой, Роджер, в нее лучше не быть посвященными. По-моему, так мы лучше сохраним здоровье. Ты не хочешь в этом участвовать, понял Роджер? Да, извини, но это так. У меня четверо детей, и... «Я за двадцать лет работы в ЦРУ не помню, чтобы наш компьютер ошибался или выдавал неточную информацию. Я начал работать на ЦРУ еще, когда вообще никаких компьютеров не было. И сейчас мне непонятно и немного страшно. Ты мне ничего не говори, я сам все знаю. И про свой долг тоже знаю. На это дело засекречен, Роджер. И нам лучше не знать то, что мы не должны знать». «Я так не считаю», — возразил Роджер. «Я так не считаю», — возразил Роджер. Забыл про всякую конспирацию. Они устроили аварию Брауну. Кто они? Не выдержав, наконец, закричал Джазов: "Что ты несёшь? Заходит руководство ЦРУ, готовит какую-то специальную операцию и во имя неё убирает своего сотрудника так. А думай, что ты говоришь, Роджер. У тебя ведь телефон могут и прослушать", нервно произнёс Джоз. "Это очень серьёзно, Роджер." Полкотник Харгривс занимается только очень серьёзными делами, и насколько мне удалось выяснить, если ты завтра не прилетишь для уточнения своих позиций лично, то послезавтра за тобой в Мехико будут посланы специальные представители ЦРУ или сам Харгривс прилетит к тебе. Это очень, очень нехорошо, Роджер. Ты даже не можешь себе представить, как это неприятно встречаться с таким типом, как Харгривс. Как-нибудь переживу. Роджер положил трубку и снова оглядел всех присутствующих. Пугают, сказал он улыбнувшись. Хотят, чтобы я перестал интересоваться Бигсби и его связями. У вас есть какие-нибудь подозрения, спросил Оттилью. Есть. Полковник встречался с Лысым и Рэй. Я видел их совместные фотографии. Вы можете себе представить, какой шанс будет у торговца наркотиками, если на их стороне будет работать полковник Пол Бибсби. Серьёзное обвинение, кивнул Генри. У него над губой выступил пот, но он не обращал на это никакого внимания. Нужно выйти на "Evalle Perdomo", сказала вдруг мисс Сэммерс. Он как раз тот человек, который нам сейчас нужен. "Вот тебе и секретарь", подумала Роджер, ни всегда знает больше, чем мы все вместе взятые. Прочим, в резидентуре ЦРУ не бывает простых технических секретарей, здесь все офицеры ЦРУ. Она права, сразу сказала Тилия. Нам нужен этот Пердомо. Эулалио Пердома был доверенным лицом Луиса Эррера в Мексике. Все знали, что он был также представителем Эррера в нескольких подставных компаниях. Подождите, вспомнил вдруг Роджер. Я могу позвонить ещё одному человеку. Он набрал номер Марио Трентини.